Глава 13 Мужик, а ты кто? Мы с Ульяной переглядываемся. Адвокат, которого я знаю ту его кучу лет, говорит странные вещи. Причем так уверенно, словно он участвует в неком эксперименте. Эта информация никак не укладывается в голове, а потому вызывает еще большую панику. Я здоровый и крепкий мужик. Сижу сейчас в слабом и никчемном теле вредной бабы. Ничего не могу сделать, чтобы это изменить. Мужик, «А ты кто?» — спрашиваю адвоката и вздрагиваю от чужого голоса. «И куда дело моего Леонида?» «Почеснил», — спокойно отвечает тот. «Неужели так заметно?» «Нет, он еще и спрашивает», — возмущаюсь я. И тут черт дергает меня взмахнуть руками. Ловлю случайным взглядом маникюр и чувствую себя яйцом, скоропу которого долбит дятел. «Да кто ты?» басит моим голосом родное тело в котором сейчас сидит чужак от головной боли к горлу подкатывает тошнота не могу пока привыкнуть к переменам тут такое дело начинает рассказывать адвокат а мы слушаем его и губы вращаем глазами от шока что случилось с миром ни один закон физики как не силюсь вспомнить не говорит что люди могут меняться телами природа сошла с ума дядя ты что милишь? — кричит Ульяна в моем теле. — Какая неместная канцелярия? Какие ангелы? У тебя буйная фантазия. — Ох, как с вами людьми трудно. — уже Леонид вытирает пот со лба? — Если вы чего-то не понимаете, не означает, что этого нет. — Я ангел? — Да какого ты к черту ангел? Больше на дьявола похож. — воплю я. — Ну, в этом я не виноват. Твой адвокат очень колоритный мужчина. Он заглядывает в зеркало и проводит пальцем по широким и густым бровям домиком. Потом смотрит на нас пронзительным черным взглядом. Мурашки бегут по коже от дьявольской силы. Хотя Леонид Викторович всегда казался мне мягким и интеллигентным человеком. Брж! Как после такого с ним теперь общаться? Не верю! Упрямится Ульяна. Крылья покажи! Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас разорвал кожу на спине вашего адвоката? А когда он придет в себя, кому спасибо за такой сюрприз скажет? — О, боже! Только и выдавливает седых. Я вижу, как по моим щекам катятся слезы и офигеваю. Ни разу в жизни не плакал. Но сейчас спорую самому завыть, настолько ситуация патовая. — Погоди! — толкаю ее в бок. — Не паникуй. Это обычный развод. Дергая плечом, лямка бюстгальтера вот уже какое-то время ползет по коже. И это так омерзительно, что я рефлекторно засовываю руку за пазуху, чтобы ее поправить. И тут же получаю кулаком в живот. От острой боли складываюсь пополам. — Спять, ой, идиотка! Силу рассчитывай. Я вообще-то качаюсь в тренажерку хожу. — А ты меня не лапай. — Сейчас это мое тело. Хочу и лапаю. Я зло расстегиваю пуговицы и смотрю вниз на собственную вожбинку. — Лучше бы этого не делал. Ульяна, как кошка, набрасывается на меня, валит на спину и пытается запахнуть ворот. «Хватит!» — рявкает адвокат. «Вы условия слушать собираетесь?» «Да пошел ты взад!» — дружно вопим на него. «Да вы хуже моего летающего блюдца!» «Оно хоть и с трещины, но нюх по ветру держит. А вы идиоты!» Он резко вытаскивает из кармана два медальона и сует нам под нос. Голубые кулоны с вкраплениями золота покачиваются туда-сюда. Их движение завораживает. Невольно слежу взглядом за амплитудой маятника. Ульяна тоже садится ровно. А я застегиваюсь, хотя проклятая лямка опять собирается соскочить с плеча. — Что это? — спрашивает Седых. — Ваши контрольные тесты. — А поподробнее? — Видите голубой цвет? — Ну... Вы вернетесь в свои тела, когда он почти исчезнет и заменится золотым. Твою ж мать! — не выдерживаю я. А что для этого нужно? Да, что нам делать? — поддерживает Уля. Было два условия, осталось одно. Невелик выбор. Это точно, — усмехается ангел. Огласите весь список. Чтобы вы могли вернуться в свои тела, Вам нужно было держаться как можно дальше друг от друга. Увы, ничего не вышло. — Это ты, придурок, виноват, — набрасывается на меня седых. Пристал ко мне со своим иском, каждый день в участок шатаешься. — Сама не лучше, огрызаюсь на нее. То под колеса бросаешься, то на концерт заявишься. — Стоп, заткнулись. Адвокат поднимает руки. — Хотите на всю жизнь в этих телах остаться? — А что? — Прикольненько. — Кому-то нужна операция по смене пола, а вам эта услуга досталась бесплатно. — Ты издеваешься? — опять хором рычим мы. — Да. Как на меня нападать, так вы а договориться не можете. — Да упустили вы уже этот шанс. — Как? — А вот так. Ангел разводит руками. — На себя посмотрите. — Проехали, — останавливая его, рассказывая о другом способе. Мы оживляемся, придвигаемся ближе к водительскому креслу, чуть ли не сталкиваемся лбами. И опять странное чувство возникает внутри. Оно шевелится, ворочается, щекочет, словно хочет выбраться наружу, но не может. А потому и страдает. Бросая взгляд на Улю, она тоже прислушивается к себе. Ангел глубоко вдыхает и выдает. Вы должны в течение трех месяцев жить вместе. Что? Я с ним? Палец лейтенанта упирается мне в грудь. Ни за что. — Да нужна то мне, — вторю я, — терпеть рядом такую мигеру несколько месяцев? Настоящая засада. Я лучше в этом теле останусь. Ну, что такое симпатичное? — Извращенец! — взвизгивает Ульяна и двигает меня кулаком. — Синяки будут, твое же тело. — Ничего, пройдут. — Да вы точно сбрендили. «Сюда смотрите!» Адвокат сует нам под нос медальона. «Ничего не замечаете?» «Нет». «Ох!» Выхватываем украшение из его пальцев. Окраска кулонов слегка изменилась. Желтый цвет почти полностью озолотил верхушку, хотя еще несколько минут назад блестел лишь отдельными каплями. «Видите? Когда вы рядом, да еще и воюете!» Ваши души получают силу, чтобы вырваться из чужих тел и вернуться на законное место. «Жить будем у меня», — заявляет сразу Ульяна. «Нет у меня». «Это еще почему?» «У меня квартира больше». «Откуда ты знаешь, как я живу? Следил за мной?» цю блаженная, зачем ты мне нужна?» «Ну вот и договорились». Ангел потирает ладони. «И мне местечко найдите». Лети в свою небесную канцелярию. Дружно переключаемся на него. Нужен ты нам? Да вы же без меня глотки друг другу перегрызете. Мы все замолкаем. Сверлим друг друга взглядами. Никак не можем принять решение. Ульяна поджимает губы. Мое лицо словно деревенеет. Превращается в угрюмую маску. На самом деле я даже себя не узнаю. Вижу сейчас другие эмоции. Пусть он ко мне не лезет. Открывает, наконец, рот седых. И ты держись от меня подальше. Сердито отодвигаюсь и прижимаюсь к двери. Девушка делает то же самое. Ангел заводит мотор. — Ты куда едем? — спрашивает он. — Ко мне. — Нет, ко мне. — Ладно, спорщики. Давайте рассуждать здраво. У Макара квартиры больше, места на двоих хватит. — На троих, — поправляет Уля. — Меня, значит, берете? — Младкие так держать. Мне в небесную канцелярию без выполненного задания лучше не соваться. Секир башка будет от директора. — Там еще и директор есть. Кошмар! И тут нас подрезает серебристая Мазда.